Заключение. Моей профессиональной деятельности уже почти два десятка лет. Я была воспитателем в детском саду. Я была учителем в школе. Я была преподавателем в колледже. Я участвовала в проектах по оценке персонала крупных российских компаний. Я психолог-консультант. Возрастной охват людей, с которыми мне приходилось работать, от двух до пятидесяти лет. Такая обширная аудитория позволила мне провести аналогии между развитием компетенций у детей дошкольного возраста и у взрослых людей, претендующих на руководящие должности. Как связаны навыки самообслуживания в два года и управленческие навыки в двадцать? Способность анализировать информацию, принимать решения и нести за них ответственность – не упадет внезапным озарением на человека в 20 лет. Способность рационально использовать ресурсы, извлекать из имеющегося потенциала максимум возможностей, тоже. Способность решать конфликты и выбирать деловых партнеров берет истоки в раннем детстве. Как и способность генерировать идею, планировать результат, предсказывать риски. Все эти способности – Вырастают из возможности выбирать, пробовать, делать ошибки и анализировать их. Все эти способности вырастают из родительской спокойной уверенности и готовности поддержать выбор ребенка. Все эти способности вырастают из родительской готовности отпустить, сначала в самостоятельное ползание, затем в самостоятельную жизнь. Все эти способности вырастают из готовности детей уходить в самостоятельную жизнь. Но прежде надо научиться делать самостоятельный выбор. Постепенно. Вооружившись инструментами самоконтроля. Действуя из личной заинтересованности. Главное – отключить повышенную родительскую тревожность и перфекционизм. Принять своего ребенка не как свое продолжение, Не как расширение своего эго, а как самостоятельную личность, у которой есть свои желания и потребности. Принять себя как самостоятельную личность, у которой есть свои желания и потребности. Родители — это не приложение к ребенку, и они не должны зациклиться на том, чтобы обслуживать его интересы. Становление самостоятельности — независимости ребенка. Невозможно без становления самостоятельности, независимости родителей. Воспитывая детей, мы воспитываем себя. В этом двустороннем процессе всегда много вопросов. А в вопросах всегда много потенциала для развития. Хорошо, когда при воспитании звучит больше вопросов, чем готовых указаний. Задавайте вопросы детям. Задавайте вопросы себе. На диалогах строятся отношения. Отношения важнее принципов. Любите друг друга. Текст читала Елена Дельвер.